Глава одиннадцатая Почему ты не можешь без скандалов и интриг? Смысл разжигать конфликт на ровном месте? Ведь мы все сделали большое дело. Вернее, это ты все организовал, довел до ума, заставил крутиться гайки и аккуратно отошел в сторонку. Еще и меня выставил чуть ли не как главного инициатора. Заодно проблем навешал. Я хочу отказаться от должности председателя жюри на следующий год. Как зритель, приеду с радостью, но без всяких официальных статусов. Гуляем с пузик по лесу, расположенному рядом с ее загородным домом. Впереди скачет Олеся, такая же рыжая и забавная, как мама. Кстати, в зале у нашей звезды литературы висит ее детское фото. Если бы не черно-белое изображение, то можно подумать, что на нем изображена дочь, а не сама Оксана. Совпадение просто поразительное. Что касается нашей встречи. То после небольшой ревизии в Москве я решил посетить Минск. Здесь особых проблем никогда не было. Не надо периодически напоминать о себе и снимать стружку с особо расслабившихся сотрудников. Пузик, при всей своей внешней строгости, с приверженностью к жесткой дисциплине, человек мягкий и отходчивый. А данное обстоятельство часто вредит процессу руководства столь непростой организацией, как Белорусский филиал Прогресса. Я особо не свирепствовал. Но собрал планерку, пробежался по графику съемок, вставил пару фитилей, часть народа похвалил и пообещал премии. В общем, обычный приезд большого начальника. Два дня провел в Минске, остановившись в гостинице, затем поехал за город к Пузик. Семейство классика советской литературы, а тиражи книг принцессы уступают только товарищу Ленину. Летом живет в загородном доме. Впрочем, они стараются проводить здесь большую часть времени. Оксана может писать и дома, чем пользуется. Но муж привязан к своему институту, поэтому рабочую неделю он находится в столице. Дом ребята построили основательный, но до моего размаха далеко, зато здесь просторно и спокойно. Рядом расположены дачи достаточно обеспеченных товарищей, представляющих разные ведомства. Пример прогресса оценен во многих союзных республиках, поэтому народ начал активно создавать кооперативы и строить загородные дома. Данное явление не обошло стороной Пузик, которая и стояла у истоков местного поселка. Кстати, дом у рыжи не самый большой, но достаточно уютный. Плюс огромный участок и роскошный сад. Создают неповторимый антураж. В общем, здесь хорошо. Меня поселили в пристройке, где обычно живет Оксанина тетка, присматривающая за детьми. Это я настоял, дабы не мешать людям, но завтра у нас намечено дружеское застолье, которое обещал посетить даже товарищ Жабицкий, ныне возглавляющий белорусское МВД. А Заодно являющийся дядей мужа Оксаны. Будет еще Величкина и несколько людей, допущенных в наш узкий кружок. А пока мы бродим по лесу и обсуждаем славянский базар, который должен стартовать буквально через пару недель. Можно сколько угодно упрекать меня в помощи исключительно РСФСР, но я никогда не забывал про братские народы. Только не надо путать их с республиканскими и прочими местечковыми властями. Раньше я думал, что фестивалю много лет, но это не так, вернее его здесь просто нет. До недавних пор были робкие попытки произвести в БССР фестиваль польской песни в Витебске, как ответ на аналогичное мероприятие в Зеленогоре. Но пока желания белорусских товарищей ограничивались протоколом о намерениях. Потом появился Леша Мещерский и дал всем волшебного пинка. Глупо упускать такую возможность культурно сближать три братских народа, заодно подтягивать процесс у остальных славян. В итоге город Витебск получился шикарный. Летний амфитеатр, который строился по немецкому проекту и технологиям. С Запада же было доставлено самое современное оборудование. Ведь формально патроном фестиваля выступил нефтегазовый альянс, принадлежащий швейцарцам и западным немцам. В реальности за всем процессом стоял именно я, но акционеры неожиданно согласились взять на себя большую часть расходов. Люди они не глупые и смотрят в будущее. Понятия спонсор здесь пока нет, но советские власти оценили широкий жест капиталистов. Оно и не мудрено, ведь небольшой город получил целый комплекс, где кроме площадки был разбит парк с аттракционами и много всего интересного. И все это практически бесплатно, еще и вне утвержденного плана. Плюс строительная техника, привезенная из ФРГ, перешла на баланс Белспецстроя. Это просто праздник какой-то. Кстати, какие-то компрочекосы из Москвы даже хотели наложить лапу на сие богатство но у них не получилось. Мол, страна сейчас строит БАМ и тянет четвертую ветку, Каракумского канала техники не хватает, но это сейчас не важно. Никто особо не возражал, когда Альянс предложил проводить фестиваль по своим правилам, создав несколько отборочных комиссий, которые искали интересные коллективы по всему СССР и Европе. Главой жюри при полном одобрении всех сторон выбрали Пузик. Тут еще всех поразило нововведение в виде немалого приза победителю и призерам. И выплата запланирована в валюте, что создало вокруг мероприятия небывалый ажиотаж. Ведь даже после обмена на сертификаты «Березки» сумма для советских граждан получается немалая. Да и для восточных европейцев тоже. Но за спиной рыжей и комиссии маячила фигура одного наглого блондина, засевшего в Риме. Нет, на голосование и выбор победителя я никоим образом не покушаюсь. Здесь все должно быть на усмотрение жюри и зрителей. А вот выбор самих участников вызвал немало скандалов, ведь практически представители всех союзных республик изъявили желание принять участие в конкурсе. Если бы речь шла только об одном представителе. И всем плевать, что грузинский ансамбль «Орера» или узбекский «Бахор» не имеют к славянам никакого отношения. Ведь всегда можно договориться. Но особо перевозбудились прибалты, искренне возмущенные, что их республики будут представлять самодеятельные коллективы, поющие на русском, польском и других славянских языках. Ведь это несправедливо, когда речь идет о таких деньгах, тем более в марках ФРГ. Что касается самого базара, то на него у меня далеко идущие планы. Надо пробуждать национальное самосознание в первую очередь у русских. Плюс подобный фестиваль объединяет народы больше лицемерных лозунгов с высоких трибун. Пока белорусов, русских и украинцев искусственно не ссорят, западенцев я не учитываю, так как не считаю их полноценными славянами. Но в ближайшее время многое может измениться, поэтому подобная площадка крайне необходима. Ведь кроме творческих коллективов Я обеспечил практически бесплатные проезды и проживание паре тысяч славян со всех уголков СССР. Сложности хватает, и в первый год организаторам придется попотеть, но далее будет лучше. В будущем я запланировал несколько подобных слетов, но меньшего масштаба. Типа приезд двух-трех интересных коллективов в разные города БССР, РСФСР, УССР и КАЗССР. Под это дело можно провести смотр и местной самодеятельности, прочитать лекции по истории, культуре и много чего интересного. Главное, все должно вращаться вокруг славянства и никакой идеологии. Моя инициатива сразу натолкнулась на мощное сопротивление руководства ряда республик. Они-то сразу почуяли угрозу от подобного мероприятия, ведь откровенный национализм на местах это нормально. О пробуждении национального самосознания русского народа и последующие за ним вопросы, особенно касающиеся кадровой политики, республиканская элита боится больше всего. Благо, пока русские и русскоязычные спокойно занимают руководящие посты в промышленности и сложных производствах. Там нужны золотые мозги, а не золотые зубы. Но многие сферы давно захвачены националами, откуда их даже дустом не вытравишь. Это приводит к общей деградации социума и экономики. В Москве на подобное старательно закрывают глаза, делая вид, что вчерашние чабаны и хуторяне, получившие партбилеты, справляются с поставленными задачами. Я придерживаюсь противоположной точки зрения, потому и пресекаю попытки номенклатуры повлиять на мероприятие. и всех подковерных игр мы и обсуждаем с пузик, которую порядком задергали и откровенно достали. Если бы не ее популярность в стране и даже мире, а заодно статус небожителя в Беларуси, то у жюри давно бы появился новый председатель. Более того, большая часть самобытных коллективов из РСФСР, КАЗССР, УССР и МССР, работающих в славянской тематике, заменили нужные артисты из Прибалтики, Закавказья и Средней Азии. Или фестивальную программу раздули как пузырь, сделав ее неинтересной но комиссии работали самостоятельно практически никто не знал, кто в них сидит. Давить на иностранных организаторов боялись даже самые наглые националы, а Оксана закусила у дела и показала, что обладает обостренным чувством справедливости. Думаю, многие ответственные товарищи и прочие решала были сильно удивлены, что им могут сказать «нет» еще и послать куда подальше. А сделать здесь ничего нельзя, ибо давить на самую издаваемую отечественную писательницу, в том числе за рубежом, героя соцтруда, обладателя всех мыслимых премий и всенародную любимицу, бесполезно. В некоторых случаях опасно, так как руководство республики весьма трепетно относится к рыжему дарованию. Ведь Пузик не просто прославляет Беларусь, она умудрилась сделать Минск чуть ли не литературной столицей СССР. Да и кооперация с «Прогрессом» вывела местное кино на качественно иной уровень. Здесь еще и фестиваль, который решили провести не в Ленинграде или Киеве, а в небольшом Витебске. Я сделал все для утверждения в сознании людей того, что славянский базар является детищем Оксаны. Ты не понимаешь простейших истин. Нельзя превращать хорошую идею в сборище навязанных свыше артистов, чьи не имеющих никакого отношения к славянской культуре. У нас будет несколько гостей из Румынии, Финляндии и Италии, но строго для разнообразия. Кстати, ГДР будут представлять вполне себе палапские славяне, что делает их участниками основной программы. А вот всякие армяне и туркмены пусть выступают на других всесоюзных площадках. Благо их хватает, даже имеет место, поднимая руку, не давая рыжий возразить, посмотри, какой балаган пытаются превратить Тефи. Конкурс держится исключительно на воле Месяцева, не пускающего туда блатных и конъюнктурщиков. Уже на следующий год премию чуть ли не превратили в официоз, позабыв про мнение зрителей, которые и должны определять лучших. Впрочем, как и в песне года, которая страдает от непонятных и непопулярных в народе исполнителей. Поэтому никуда ты не уйдешь, еще пять лет просто обязано работать на базар. Мы должны сделать его подлинно народным действом, открывающим таланты со всех уголков нашей Родины и продвигающим настоящую славянскую культуру. Я все понимаю, но почему ты отказал всем прибалтийским артистам? Зачем было выбирать только русские коллективы и ансамбль, поющий на польском? Это ведь наши ближайшие соседи. Смысл ссориться на ровном месте? Да со Средней Азией за Кавказьем будут выступать всего два коллектива народных плясок. При этом с прилетом иностранных делегаций целая проблема, особенно с их размещением. Ведь ты еще организовал массовый заезд зрителей из других республик. Благо, пригодилась идея с финскими домиками и надувными комплексами, где можно расположить гостей. А так, наши люди спокойно разместились бы в менее комфортных условиях. Почему подобный масштаб? Это же расточительство! Воскликнула домовитая Пузик. «Деньги же не твои». Если изначально ограничить себя составом участников и зрителей, то базар останется местечковым событием, а мне нужна максимальная огласка. Пусть первый год и будет проходить с определенными бытовыми проблемами, и организаторы реализовали несколько интересных задумок, облегчающих размещение такого большого количества гостей. Заодно у вас на балансе останется целый городок, который можно использовать как зону отдыха и для проведения республиканских мероприятий. Плюс, осознав проблемы с инфраструктурой, власти Беларуси начали строить сразу две неплохие гостиницы. Начинаю отвечать с конца вопроса. Что касается неславянских республик, то все они представлены местными коллективами, исполняющими песни на славянских языках и танцующие наши танцы. И не начинай про важных гостей, которые обиделись, потому что им не дали спеть. Есть мощный состав жюри, одни только Радмила Караклаевич и Марыля Радович чего стоит. Они заодно и споют, включая «Рассвет» с А Софии Ротару, Яки Йолы и Львы Лещенко пусть выступают на других фестивалях. Я Игину не хотел приглашать, но он сам напросился. Лучше вообще обойтись без звезд. Но надо завлечь как можно больше народа, поэтому будем грамотно разбавлять конкурсантов и известных исполнителей. Все равно найди мне помощника, на которого можно скинуть текучку, связанную с фестивалем. Я же не могу разорваться. Повесил на меня филиал, сценарий, теперь еще и фестиваль, а сам умотал в Италию. Желчно произнесла Оксана, но тут же расцвела, так как к нам подбежала ее копия. Мы как раз подошли к пруду, на берегу которого расположилось немало народа, в основном пенсионеров с внуками. «Мама, а когда у нас будет бассейн, как у дяди Леши?» Воскликнуло рыжее создание, широко распахнув голубые глазки. «А то летом есть пруд, ну как плавать зимой?» На плавание ходить не смогу, ведь придется бросить танцы. Судя по проскакивающей хитринке, вопрос мелкая подготовила давно. Семейство Пузик было у меня несколько раз в этом году. Оксана не могла скрыть шока, обзывая меня буржуем и непманом. Ее муж просто молчал, но его явно одолевали те же мысли. А вот дети были просто счастливы и наслаждались возможностью побеситься в бассейне, когда на улице прохладно. Покрасневшая Оксана замешкалась с ответом. Значит, пора спасать нашу звезду. Рабочие могут начать установку бассейна хоть завтра. У меня как раз на подходе оборудование. Распределить его в этом году не получится из-за некоторых нехороших товарищей, срывающих сроки. Так что никто не пострадает, а у вас можно начать строительство. После моих слов глаза Олеся радостно заблестели. Но все зависит от решения твоей мамы. Вдруг она не хочет, чтобы у вас с сестренкой был собственный бассейн? Не знаю, как можно смотреть одновременно возмущенно и умоляюще. Чую, что подрастает хорошая актриса, которая будет крутить людьми похлеще моих близняшек. Пузик же покраснела еще сильнее и возмущенно перевела взгляд с дочери на одного провокатора из будущего. Я же начал с удвоенной силой любоваться красотами природы. — Ну, знаешь, — воскликнула бобруйская принцесса, — что за глупые провокации? Она ведь теперь не отстанет. Со мной разговаривать на эту тему бесполезно, но ведь эта мелкая интриганка зайдет издалека и будет подзуживать сестренку с папой. Правильно я говорю? Упомянутая махинаторша сделала самый невинный вид и начала водить носочком по земле. Прямо по и девочка, которая не при делах. Судя по всему, подобная ситуация не первая, и Пузик безуспешно пытается бороться с подобными заходами. Поняв, что достучаться до совести ребенка бесполезно, Оксана перевела взгляд на меня. Вот чего тебе не имется, Леша? Думаешь, я не хочу себе бассейн или дом, как у тебя? Особенно, когда возможности хватает, и деньги просто некуда девать. Но надо же немного думать о простых людях. Далеко не каждая семья может позволить себе даже обычную квартиру и вынуждена ютиться чуть ли не в бараках. А тут я, вся такая богатая и успешная, строю себе летний бассейн и сад с пальмами. Даже забравшись на вершину в своей профессии «выше просто некуда», Пузик сохранила прежние убеждения и лютую зашоренность. Воевать надо не с богатыми членами общества, а с бедностью. Но товарищи коммунисты усиленно делают вид, что не понимают этого простого постулата. И никто из вменяемых людей не кинет в рыжую камень, так как она действительно помогает людям. Есть целая премия для молодых авторов, которую Оксана оплачивает из своих гонораров. Сотрудники филиала и просто обычные просители всегда получат ее поддержку, в разного рода бытовых вопросах. Пузик в Белоруссии что-то вроде народного трибуна, и власти республики особо этому не препятствуют. Раньше она перечисляла немалые суммы в фонд мира, но я быстро пресек подобную глупость. Сейчас поддержка идет строго детским домам, интернатам и одиноким пожилым людям. В БССР создана целая волонтерская структура, где люди сами без всякой указки властей помогают нуждающимся. Ведь часто старикам и инвалидам нужны не деньги, а элементарное общение. И Оксана лично несколько раз в месяц подает пример жителям республики, посещая нуждающихся. В следующем году запланирован летний лагерь для инвалидов, где люди смогут общаться и обменяться историями из своей жизни. Под это дело уже проведена закупка колясок, костылей, лекарств, но главное, находящиеся как бы вне общества граждане почувствуют себя его полноценными членами. Кстати, что-то подобное я уже запустил в РСФСР. А Более масштабный съезд пройдет параллельно белорусскому. Может, что-то изменится в сознании властей и обывателей, которые усиленно стараются не обращать внимания на проблему. Глупо отказывать себе и собственной семье вещах, на которые ты имеешь полное право. В отличие от махинаторов, живущих на нетрудовые доходы и партийной номенклатуры, где хватает откровенных паразитов, ты свои деньги заработала. Привожу аргумент, который Пузик уже не раз от меня слышала. А еще никто не мешает нашим людям зарабатывать. Согласен, что есть категория людей, не способные улучшить свои бытовые и жилищные условия. И мы с тобой им всячески помогаем, если видим недоработку государства. Но сейчас сложилась такая ситуация, когда человек за пару лет может спокойно заработать на кооператив или добротный дом недалеко от города. Есть стройки в регионах с тяжелыми климатическими условиями, работа в рыболовной сфере, добыча нефти и многое другое. К тому же никто не запрещает человеку выучиться и получить высокооплачиваемую профессию. Поэтому не надо говорить за весь народ. К сожалению, у нас в стране хватает инертных людей, привыкших к определенному уровню дохода, даже не пытающихся его изменить. А стройку можно начать в ближайшее время. В этом году точно нет, но уже к маю следующего твои дети будут спокойно плескаться, не выходя из дома. «Ладно, хватит меня агитировать», — произнесла рыжая и строго взглянула на дочь. «Идемте домой, скоро обед, а у меня еще есть дела. И больше не поднимай разговор про бассейн, я подумаю». Услышав последние слова, Олеся исполнила какой-то дикарский танец, обняла мать и ускакала вперед. Пузик же явно одолевала внутренняя борьба, но после реакции дочки ее черты лица разгладились. «Думаю, скоро здесь заработает строительная техника, а по республике пройдет волна слухов». Еще и номенклатура, и директора крупных предприятий перевозбудятся. Но здесь как раз тот случай, когда народ должен принять подобную новость спокойно. «У меня к тебе есть дело. Как пообедаем, дам тебе почитать кое-какие документы. Только прошу, не делай скоропалительных выводов». Оксана сразу насторожилась, так как всегда ждала от меня неожиданных ходов. «Дело серьезное, поэтому еще раз предупреждаю, сначала все проанализируй». Гад ты, Леша, я ведь теперь вся изведусь, пока не прочитаю твои новые прожекты. Это откровенный антисоветизм и даже предательство. Как можно было вообще до такого додуматься? У меня просто нет слов. Ага. Вот прямо взяла она и подумала. У Пузика обычно первая реакция эмоциональная, и требовать от нее глубокого анализа бесполезно. Далее она обычно быстро отходит и способна принять аргументацию оппонента, но не всегда. Я только прилег после отличного борща с салатом и свежеиспеченного хлеба, приготовленных Оксаной, как рыжая фурия ворвалась в мой флигель. Вздыхаю и сажусь на диван. Вот почему она такая непредсказуемая? Я даже не пробовал заснуть, так как понимал, что менее чем через час начнется разбор полетов. В итоге, пузик продержалось 45 минут. Наверное, взрослеет. «Ты не стесняешься делиться новостью, что зарабатываешь на Западе огромные деньги?» Может, я чего-то не понимаю, но это незаконно. Но зная тебя, я смирилась с этой мыслью. Чего еще ждать от человека, который всегда презирал советские устои и гнался за красивой жизнью? Только рассуждать о том, что СССР обязательно развалится, за гранью моего понимания. Еще целую теорию привел, чуть ли не научную. Мещерский, немедленно объяснись. Надеюсь, ее дом не прослушивается. Хотя я и включил специальный прибор, замаскированный под радиоприемник, который всегда вожу с собой. Но береженного Бог бережет. «Пойдем чаю попьем, что ли?» Произношу максимально безразлично и встаю с дивана и беру приемник. Заодно объясню, о чем речь. И прекращай кричать, а то соседей всполошишь. Набегут еще всякие группы быстрого реагирования спасать народное достояние. Рыжая быстро взяла себя в руки и задрала нос, вышла из комнаты с видом королевы. Вот такая она мне больше нравится. Примерно так обстоят дела. Оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Это деньги, которые заработаны благодаря моему труду. Именно я увеличил полученные на Западе в десятки раз. А еще теперь ты в курсе, что постепенно они вкладываются в экономику страны. Вспомни, какие у тебя были сложности с гонорарами за публикацию книг в Европе. А Ведь ты всего лишь попросила на часть полученной валюты закупать оборудование для медицинских учреждений Беларуси. После упомянутого случая Пузик скривилась, будто съела лимон. В итоге тебе помогли не жадные до чужого добра советские чиновники, а старый друг Мещерский. По новому контракту, из-за которого тебя чуть не подвергли обструкции дома, твоя республика наконец смогла получить часть доходов ее ярчайшей представительницы. И то потребовалось заступничество самого Машерова, чтобы дело спустили на тормозах. Но в некоторых высоких московских кабинетах до сих пор терпеть не могут одну излишне наглую писательницу. Понимаешь, она посмела предъявить право на заработанную валюту. А если остальные последуют ее примеру? Это ведь придется урезать помощь всяким африканским людоедам и американским оборотням, делающим вид, что они борются за идеи Маркса и Ленина. Вот я и решил, что небольших отчислений нашим ведомствам вполне хватит. И практика показала, что мой план верный. При моем участии построены более десятка новых предприятий, нефть и газопровод, целый порт, и создан небольшой танкерный флот. В противном случае огромные ресурсы просто бы растворились на необъятных пространствах Союза или пошли уже упомянутым каннибалам. Хорошо. Уж чего, а переспорить тебя мало кому удавалось, особенно если ты оседлаешь конька, где оппоненты плавают в матчасти. Таких казуистов поискать. Не то осудила, не то похвалила Пузик. Только... Причем здесь я? Понятно, что всей правды ты не скажешь, но и не ела из меня дуру. Будто я не понимаю, что подобная афера возможна без помощи государства. Кались, Мещерский. В общем, кроме описания своего нелегкого трудового пути в окружении враждебного капиталистического мира и огромных успехов на этой Ниве, пришлось рассказать про соглашение с одним ведомством. А вот о случившемся конфликте принцессе лучше не знать. Если возвращаться к причине, для чего я вообще затеял этот разговор, то все просто. Мне нужно быть уверенным в сохранении киностудии. Вернее, того вклада в кинематограф, который сделал один нескромный попаданец. Ани и Капитоновой кино глубоко параллельно. А вот Пузик в теме и, несмотря на некоторые оговорки, является моим важнейшим соратником. Белорусский филиал «Прогресса» снимает до трети собственных фильмов, при этом общее направление, заданное мною, полностью выдерживается. До недавних пор не хотелось вмешивать Оксану в мои проблемы. Вот только других вменяемых кандидатур, которым можно доверить дело всей моей жизни, на горизонте не наблюдается. Карлен — хороший управленец, только, как и любой наемник, он может исказить изначальную сущность моей идеи. А она проста и одновременно сложна. «Надо снимать понятные для людей фильмы, опираясь на свою культуру и традиции. Кто бы чего ни говорил, но все мои работы, сделанные в СССР, имели успех на Западе. При этом с восторгом принимались отечественной публикой. А ведь та же Русь изначально больше продукта для внутреннего потребления, что не мешало картине сделать хорошую кассу даже в США». Именно в этом направлении надо двигаться, главное не скатываться в слепое подражание американцам, что произошло с российским кинематографом моего времени. Пузик точно не позволит пропихивать подобную дичь или чернуху, которая в миг стала визитной карточкой позднего советского кино. Вроде были нормальные режиссеры и актеры, но вдруг все будто деградировали на уровень быдла. А ведь в съемках откровенного дерьма были замешаны самые настоящие классики, вроде Рязанова или Меньшова. Может, был такой заказ, но здесь я подобного не позволю. Нет, никто не собирается умирать, и вообще у меня полно планов. Но надо быть реалистом и лучше подстраховаться. Большую часть активов я фактически разделил между Аней и Светой. Вот пришла очередь Оксаны. Я не смогу. Для меня и нынешнее руководство филиала тяжелая ноша. Да и нужны знания, ведь речь идет о европейской киностудии и кооперации с ней. И вообще, ты чего, помирать собрался? Выпалила пузик, когда я закончил свою речь. Отвечаю по порядку, надо быть готовым к любому развитию ситуации, поэтому лучше подстраховаться. Что касается знаний, то я пришлю к себе грамотного человека, которого готовил в последнее время. Он иностранец, но неплохо говорит по-русски. Плюс у тебя нормально с немецким, а Матиас из с ФРГ. Здесь он будет стажироваться и обмениваться опытом, что почти и правда. Но его основная задача ознакомить тебя с порядком ведения дел в Европе. Далее, чуть позже, прибудет еще один человек, это помощница Димарко. Она будет отвечать за подготовку некого будущего фантастического фильма, вернее, кооперацию с западной стороной. Мари потихоньку будет знакомить тебя с финансовой стороной вопроса, ведь я хочу в будущем передать тебе не только доли в киноиндустрии, но и самый настоящий банк и хедж-фонд. Чего? Банк? Я не капиталистка Мещерский. Чей какой-то фонд? Давай лучше сделаем вид, что этого разговора не было. А если я завтра умру или меня посадят в тюрьму? Предлагаешь спокойно наблюдать, как дело моей жизни растащат по частям и уничтожат? Решаю применить безотказный аргумент. Пузик еще повозмущалась, но было заметно, что ей стало интересно. На сегодня мы решили закончить, так как Оксане надо готовить ужин, а я собирался пойти гулять с ее дочками. Думаю, завтра продолжим разговор в более спокойной атмосфере. Заодно Рыжая переварит полученную информацию решаю добавить еще небольшой штришок. Кроме киностудии и моих проектов в кино и на телевидении, есть не менее важная задача. Необходимо сохранить мою федерацию роликов, а также все благотворительные дела. Я ведь не только помогаю домовцам, инвалидам и многодетным семьям. Есть проект по строительству спортивных и детских площадок, где без контроля власти начнут сразу тянуть резину и пускать ресурсы налево. Плюс уже начал работу масштабный, но пока тайный план по переселению талантливой русской молодежи в РСФСР. Можешь присоединиться к нему и помогать людям переехать в Белоруссию. Лишние мозги и умелые руки не помешают ни одной республике. А в Средней Азии и Закавказье нашим людям становится труднее с каждым годом. Но пока это не бросается в глаза. Мы все советские люди, что за странные деления? Это попахивает национализмом, в котором тебя всегда обвиняли вслед за преклонением перед буржуазными ценностями. Узи, как всегда, вычленила из разговора наиболее болезненные для нее вещи. Рыжая отнюдь не дура, а идеализм из нее давно выветрился. Но она продолжает оставаться убежденной сторонницей СССР, давно вступила в партию и верит в верность идей классиков марксизма-ленинизма. Или просто старается не замечать многочисленные нестыковки, особенно в других республиках. «Правильно обвиняют», — ухмыляюсь в ответ. Лучше завидовать и клеить ярлыки, чем делать полезное для людей. Так ты берешься? А что, твоя Капитонова недостаточно честная для такой задачи? Пузик со Светочкой сотрудничает, но не одобряет наш долгий союз. Потому периодически подкалывает меня, хотя и без злобы. У нее есть аэробика, да и других дел хватает. Боюсь, что она или Аня, если я поручу эту задачу ей, просто перекинут все на исполнителей а для меня общественная работа не менее важна, чем кинематограф или развитие экономики. К тому же, если ты откажешься от европейской студии, то дела в Москве не станут излишней нагрузкой. Я подумаю. Это хорошо. Я знаю пузик лучше многих. Она натура увлекающаяся, но при этом ответственная. Если поручить ей какую-то задачу, то она ее выполнит. А сейчас еще есть чуйка, что идея с объединенным концерном ее заинтересовала. Даже как-то легче стало на душе. Наследники выбраны, и можно спокойно работать дальше.